Глава номер 19 Несколько дней прошли в дикой суматохе. Кейсавсейлы, как оглашенные, носились по таламару в поисках всего необходимого. В сторону Наэрта отправлялся один караван за другим, причем для каждого приходилось нанимать охрану, поскольку путь проходил недалеко земель барона Лангарского, который любое провозимое мимо имущество априори считал своим и очень возмущался, когда ему мешали распоряжаться им по своему усмотрению. Придется преподать наглой сволочи несколько хорошо запоминающихся уроков. Может, немного поумнеет. Однако резко встал вопрос найма гарнизона для замка. Причем не меньше 30 человек. Обеспечить верность воинов могла особого рода чародейская клятва. Дав ее, они просто не смогут предать, а при попытке сделать это умрут. Вопрос, только кто на такое согласится? Хотя, если предложить хорошую плату, могут и согласиться. К сожалению, создание следящих за выжженным лесом линз пришлось отложить на некоторое время, поскольку такое их количество требовало немалых сил. И Кисаф решил сначала установить воздушные зеркала, на которые будет передаваться изображение. К исходу шестого дня он завершил эту работу 120 экранов зеркал ожидали только активации и связи с линзами. Совет мастеров выделил для их размещения два больших здания невдалеке от ратуши и подобрал наблюдателей из числа сотрудников тайного департамента, возглавляемого мастером Кераном, с которым молодой чародей сошелся на коротке. Тот понравился ему своим чувством юмора и легким отношением к жизни. Кейсав, конечно, понимал, что доверять безопаснику нельзя ни в чем и никогда, но пообщаться вполне можно. Тем более, что если Керан брался за какое-то дело, то буквально вгрызался в него. Он и теперь жил и рвал, чтобы настроить работу отдела наблюдения, как часы производства легендарных таламарских часовщиков. Кейсав с остановились в трактире недалеко от центральной площади. Там было не так и дорого, но вполне прилично. Да и кормили хорошо. Правда, чародей на всякий случай выставил вокруг своего номера множество самых разных защитных связок. И не зря. К ним ночью несколько раз пытались проникнуть, но неназванных гостей парализовывало. Допросив незадачливых то ли грабителей, то ли шпионов, Кейса выяснил, что они ничего не знают. Обычная шушера с городского дна, которые заплатили по паре серебряных, чтобы ткнули ножом в бок спящего. Интересно, кому это так понадобилась его смерть? Кроме Грахвы, других кандидатов как будто не было. Он вряд ли так быстро подтянется до северного города из окрестностей Нара. Но это вполне мог быть кто-то из местных последователей. А в том, что таковы имеются, молодой чародей ничуть не сомневался. «К вам можно?» – раздался из двери рано утром голос Кирана. «Сейчас только оденемся». Ответил кейса, вставая и удивляясь, с какой стати гость пришел в такую рань, едва рассвело. Они с Сейлой быстро оделись и впустили мастера тайных дел. Тот выглядел усталым и сонным, судя по виду, в эту ночь он не спал. Трактирный слуга, сунувшийся в комнату следом, получил заказ принести кувшин бодрящего травянистого отвара и тихо исчез. Однако вскоре вернулся и поставил на стол заказанный кувшин и три кружки – Пшел вон. Бросил ему две медные монеты керан, и слуга тут же испарился, словно его здесь и не было. Напившись, мастер тайных дел хмуро посмотрел на Кейсаве и Сейло и недовольно пробурчал. «На вас поступил заказ в гильдии убийц. Очень дорогой заказ. От кого мне выяснить не удалось, но однозначно от кого-то из местных. Возможно, это Таламарский посредник повелителя». «Чтобы убийцы отстали, вам придется преподать старшим мастерам гильдии хороший урок. Для чародей вашей силы это не проблема». «Вот же паскудство!» — скривился молодой чародей. «Теперь придется защиту ни на мгновение не снимать. Но этого следовало ожидать. Видимо, повелителю очень мешает ваш город. Его не так легко взять под контроль, как остальные. Куда проще уничтожить». Вот решил напустить твари, а тут я, способен с этими тварями справиться. Впрочем, может, это чья-то самодеятельность? Ученики у Грахвы такие, что и врагов не надо. Полное ничтожество с огромным самомнением. Сталкивался с подобными. Криво усмехнулся мастер тайных дел. Несколько их пришлось даже не выгнать, а тихо упокоить. Слишком много знали, причем собирались использовать эти знания к своей выгоде. Мне всегда поражало, откуда многие молодые берут такое самомнение и уверенность в собственной сверхценности. Говорят, у древних для такого даже термин отдельный существовал. «Да», – подтвердил Кейсав, – существовал. Эгоизм. Признание чем-то ценным только себя самого. Своих желаний, интересов, плюс полное игнорирование интересов, а порой и самой жизни других людей. Эгоистам нельзя позволять добраться до серьезных знаний, поскольку они ради удовлетворения своих амбиций способны любую мерзость сотворить. Да эти способны, согласился Киран. сталкивался. Желательно не допускать их к власти вообще, слишком опасные, поскольку не имеют никаких этических ограничений. Ваш учитель вижу хорошо вас обучил, раз разбираетесь в подобных вещах в таком возрасте. С раннего детства воспитывал усмехнулся молодой чародей. «Подобрал сироту на улице и вырастил, за что я ему безмерно благодарен. А прежде всего за то, что порол, когда меня заносило, и сумел донести, что я не первая буква в алфавите, правда, понял я это только когда повзрослел». «Да, вовремя показать ребенку, что хорошо, что плохо очень важно», — кивнул мастер тайных дел. «Но давайте вернемся к нашим баранам». Я думаю, вам с ученицей следует навестить резиденцию гильдии убийц, чтобы убедить, вы не по силам им. Да и урок преподать не помешает, иначе они вам жизни не дадут. Упорные господа, очень упорные. Мне долго их учить пришлось, прежде чем сумел объяснить, что мастера совета неприкасаемы. Не один год на это ушел, усвоили в конце концов, но с очень большой неохотой. Хорошо, навестим» усмехнулся Кисав. «Адрес только дайте». «Особняк с четырьмя башенками на третьей неглинной улице. Это восьми кварталах на юг за ратушей», — тут же сообщил Керан. «Советую действовать нагло, на грани фола. Эти господа другого подхода не понимают. Я на своем опыте убедился». Молодой чародей только неслышно хмыкнул в ответ на эту сентенцию — Он прекрасно понимал, что мастер тайных дел собирается разом убить не двух, а пару десятков зайцев Однако позволять охотиться на себя и свою жену не хотел Понятно, что неодаренные убийцы почти ничего не смогут сделать сильным и осторожным чародеем Но мало ли, все ведь возможно, поэтому лучше не рисковать и сделать так, чтобы заказы на них с Элой просто не принимали Ведь убийцей не раз даже владельцев крупных городов отправляли на тот свет. «Как я уже говорил, мы навестим гильдию», — после недолгого размышления сказал Кисав, «А затем отправимся к границе выжженного леса, чтобы установить в воздухе линзы для наблюдения. Наблюдателей посадите возле экранов сегодня же. По мере создания линз они начнут работать один за другим». Вернемся, и я окончательно настрою систему. Но могу задержаться на день-другой. У меня в лесу есть еще и свои дела. Конечно. Не стал спрашивать, какие именно дела Киран, прекрасно понимая, что ему никто не скажет. Но ему было очень любопытно. Хорошо, пойду я. Как вернетесь, сообщите. С этими словами он поклонился и покинул комнату. Молодой чародей переглянулся с ученицей мне слишком хотелось учить всякую шушуруму разуму, но понимали, что придется. «Прямо сейчас пойдем?» – спросил Кисав. «Сначала позавтракаем». Отрицательно покачала головой Сейла. «Ты какую защиту поставишь?» «Огненную и пространственную. Вокруг нас образуется пленка первородного пламени, мгновенно сжигающая все, что к нему прикоснется. Одновременно даже пепел будет перебрасываться в какое-то иное пространство, поэтому никакое плетение или связка нас тоже не достигнет. Недавно это освоил, я с такими защитами еще не сталкивалась. «Да, нашел в одной из книг библиотеки Найрты», — подтвердил Кейсав. Они улыбнулись друг к другу и спустились на первый этаж, чтобы потребовать у трактирщика плотный завтрак. «Ну и нахрена ты так срочно созвал нас, Навр?» — хрипло спросил Верк. На первый взгляд неуклюже громила, а на деле очень опасный и быстрый убийца. «Случилось чего? Пожар, что ли? Везде следы огня. Чего столько всего погорело? Сразу потушить не могли?» «Если бы пожар...» — пошамкал губами глава гильдии убийц. Его руки заметно тряслись. «Если бы...» — пришли тут одни и показали, что не на всех заказы можно брать. захотя они, и вся гильдия бы тут слегла. Поняли?» Да чего ж тут непонятного? Нахмурился стаян, невысокий мужичок, кажущийся совершенно безопасным, но при этом настолько опытный убийца, что мало кто в Таламаре рисковал перейти ему дорогу. А рискнувшие быстро отправлялись навстречу с предками. Только кто же это такой борзый? Чародеи, могучие чародеи, неохотно ответил старик. Сам не знаю, что на меня нашло, когда на них заказ взял. Демон попутал, уж больно деньги большие предложили. Что за чародеи? Кисав, ученик Файра и его ученица Сейла. Это чего, те же самые, про которых все те дикие слухи ходят, вскинулся Ивейн. Похоже скорее на красивую девушку, чем на мужчину, вот только попробовал бы, кто к нему полез со скобрезным предложениями, лучше него с ножами в гильдии никто не обращался. Поэтому и оказался в столь молодом возрасте среди старейшин, и про спасенных от тварей, Лэры, просаженных разбойников и проутопших пиратов. Они подтвердил навор с кислым видом. И я, когда увидал, чего они могут, понял, не слухи то. Думаю, они и в самом деле целые банды легко выжигали, им это расплюнуть. И что, вы ничего не сделали? подозрительно спросил Норлан. Высокий, сухощавый мужчина, мастерски владеющий удавкой. «Поглядел бы я на тебя!» — скривился старик. «Ладно, по порядку». Сначала ворота вежливо постучали. Привратник ответил, что заказы принимаются вечером. После этого ворота осыпались пеплом. Во двор вошли двое, совсем молодые, еще парень и девка. Вот только... — он поежился. Их огонь окружал. «Сначала в них лучники целых три десятка стрелять начали, а им похрен! Стрелы все в этом огне сгорали! Сами поглядите, весь двор в пепле!» «Ну ни хрена ж себе!» — поюжился Верк. «А мечи и топоры!» «Тоже сгорали, чего в них только не кидали!» — тяжело вздохнул Навр. «Даже сеть железную! Мы такое раньше колдунов ловили, ни один не вырывался! Метнули и попали!» А эти двое и не заметили. Сеть исчезла, только ошметки раскаленные от нее во все стороны полетели. Не знаю, сможем другую такую выковать или нет. Наскакивавших на них бойцов-чародеи тоже жгли безжалостно. А потом наши потуги им надоели, и они всех усыпили. Как меня среди всех не нашли, не знаю. Но очнулся я висящим в воздухе. Что-то невидимое распело так, что ни рукой, ни ногой пошевелить не мог. «А парень вежливо так спрашивает. Такой дурак на него заказ принял. Я и спросил, кто он. Он назвался, что Кисав, ученик Фаера. Вот тогда-то до меня и дошло, что слухи про него не брешут. Он еще и не то может. Пожадничали мы, братья. А точнее, я пожадничал». «А что деньги хорошие предложили?» — поинтересовался Стаин. «Сто тысяч золотых». — оскоблился старик. «Ясно теперь, почему я взялся». «Да уж, чего не ясно. Любой бы за такие деньги нарожен полез. лес», — повел плечами Нурлан. «Вот только нас подставить хотели, как выяснилось. Это как?» «А так, что весной будет нашествие огромной стаи тварей на Таламар», — уныло сообщил Навор. «Справиться с ними может только Киесав. Вспомните, что он в Лере сотворил, а без него твари весь город пережрут. И нас в том числе». Совет его на помощь позвал, чтобы город спас, а кто-то нас нанял помешать спасению. Поняли? — Это ж какая сука нас так пойметь захотела? — с гневом в глазах выплюнул Верг. — Это ж даже, коли б мы выжили, то нас бы виновными посчитали, да за нами бы все гильдии на охоту вышли, передавили бы, как кутят. — Передавили бы, — согласно кивнул глава гильдии. Когда Киесав мне все это расписал, я чуть не обделался. А подставил нас купец Лаграм, сын Архада. Вот только его теперь не сыскать. В тот же день съехал из города паскуда. Даже дом свой бросил. Стражники сказали, что с ближайшими своим верхом на лошадях прочувск поскакал, даже без обоза, чтобы не нагнали. «Деньги хоть заплатил?» — хмуро спросил стаин. «Пятую часть. Двадцать тысяч золотых». «Еще и наколоть хотел гнида». «Надо за его голову награду объявить, да разослать по гильдиям!» «Уже!» — криво усмехнулся Навор. «Слава богам, Исав согласился принять отступные, как раз те самые двадцать тысяч, что нам купец отдал и взял. Думаю, мы дешево отделались!» «Это уж точно!» — резко кивнул Нурлан. «Раз только он город спасти может, его хранить надобно, как камень драгоценный!» «Я клятву чародейскую от имени всей гильдии дал, что ни самого Кейсава, ни ученицу его, никого другого из замка Наэрты мы не трогаем и заказов на них не берем», — обвел своих поддельников тяжелым взглядом глава гильдии. «Это чего за замок такой?» — озадачился Стайн. «Тот черный, призрачный, что тракта иногда на скалах побережья Видаля. Мастер Кейсав теперь его хозяин. Совет его владетелем признал». Он потом собирается идти в гильдию наемников воинов в гарнизон нанимать. Я ему и посоветовал отряд Кривого Миха взять. Там те еще звери служат, но ежели клятву дадут, то держать ее будут, хоть и не чародейская. А уж коли чародейская так и вовсе. Немного промолчав, глава гильдии снова заговорил. «В ополчении наших направьте, когда его созывать будут. Кули от твари не отобьемся, города не будет, никто не выживет». — Забыли мы про них, а они снова пришли, так что придется поучаствовать, мы тоже жить хотим. — Это да, — согласно кивнул Нурлан. — Но раз снова о твари, то есть и те, кто их насылают, илограмм работает на них, иначе не стал бы пытаться чужими руками спасителя города убрать, да и побег его. Мастер Кейсав сказал, что в мир пришел новый Даргал, хмуро пробурчал Навор. И назвал его имя Грахва. Живет где-то возле Нара. Я подниму наши связи там, пусть поищут, что за тип и с чем его едят. И если он тоже чародей высшего уровня, то нам его не одолеть, но помочь сможем. Оно так, согласно кивнули все присутствующие. И еще об одном спросил мастер Киесав. «Коли встретим молодого чародея, но сильного, из тех, что из города гонят, к нему направлять в замок Наэрта». «Это легко», — хмыкнул Стайн. «Видал пару мальцов, что камни в воздухе крутили. Коли подрастут и никто их в ученики не возьмут, можно будет им сказать, чтобы в эту нейрту шли. А я хочу попросить еще об одном». Взгляд главы гильдии стал тяжелым. «Не спешите принимать заказы. Сначала разобраться, что за человек нам заказывают. Может, он полезен городу. Мы тут живем и губить Таламар не позволим». А кто-то, может и этот самый Грахва, хочет его погубить. Так что придется быть внимательнее, чтобы не влететь, как я с заказом на мастера Киса влетел. Можно и гильдию погубить, и самим сгинуть. Старшие мастера дружно кивнули, стали и разошлись по своим делам. Выжженный лес выглядел даже не страшно, а жутко. Изломанные черные ветви казались лапами и щупальцами неведомых чудовищ. Они перекрещивались, извивались и образовывали противно шевелящиеся клубки. Да, эти странные черные деревья были живыми, но какими-то искаженными, искореженными, неестественными и, как уже говорилось, жуткими. Когда чародеи опускались недалеко от опушки, чтобы создать очередную линзу и подключить ее к одному из экранов таламаре, они слышали какой-то очень тихий, но пугающий шепот, идущий из чаще. От него шел мороз по коже и хотелось бежать подальше. Неудивительно, что люди старались держаться от выжженного леса подальше. «Не по себе мне здесь», — нервно поежилась Сейла. Оглядываясь, ей все время казалось, что на нее смотрит какой-то страшный, причем смотрит с явным гастрономическим интересом. «Мне тоже», — скривился Кейсав. «А нам ведь придется в самую чащу лезть». «Закончим с линзами и полезем. Третья книга Тетраса где-то здесь». «Проверь с помощью кристалла», — напомнила девушка. «Точно». Легонько хлопнул себя по лбу молодой чародей. «И почему это я про них постоянно забываю?» Достав оставшиеся кристаллы, черные и белые, он тут же вернул второй обратно, поскольку первый пульсировал. И когда его положили на ладонь, тут же развернулся влево. Анфар сказал правду, книга спрятана где-то здесь. Тяжело вздохнул Кейсав, которому страшно не хотелось лезть в этот лес. «Предпочтуете со всей возможной защитой». «А то, с которой мы к убийцам ходили, не подойдет разве?» — поинтересовалась Сейла. «Подойдет, — думаю. Но я еще и вероятную зеркальную поверхность на нее наложу. Лучше перестраховаться, чем отбиваться. А вдруг на тварей напоримся?» «Они же откуда-то отсюда должны вылезать!» «Будешь драться, пока я подготовлю тот контур, что в Лэри использовал!» Пожал плечами молодой чародей. «Его, к сожалению, заранее не выплести, поэтому держи на готове огненные связки. Причем на первородный огонь, настроенный. Он опасней!» «Хорошо!» – кивнула девушка. Одна воздушная линза за другой занимали свое место в общем построении. Работа была не тяжелая, но монотонная. Из-за того выматывающая. Кейсав устанавливал их в прямой видимости друг от друга, чтобы не оставить слепых пятен, через которые может проскользнуть какая-то стая. Пусть даже она будет небольшая, но дел натворить сумеет. Твари слишком опасные. Слава Демиоргу закончили. Вытер лба молодой чародей, когда последняя 120-я линза включилась в общую схему. Теперь передохнем немного и займемся поиском, раз уж мы здесь. Кристалл указывает влево, куда-то в глубину леса. Можно полететь туда, вот только как в птичьем теле наблюдать за кристаллом. Все просто, пожалуй, плечами сейла. При помощи плетения и преобразования создаешь небольшую коробочку с креплением. Внутри кладешь кристалл и закрываешь сверху стеллажом, чтобы не выпал. Коробку с вязкой приклеивания крепишь к своей груди в птичьем облике. А я, оставаясь пока человеком, контролирую, если что, исправляю крепление. Потом активируешь вокруг себя и коробки все выбранные защиты, добавив воздушный щит. Уж он-то точно не позволит ей упасть. После чего взлетаем и летим туда, куда указывает кристалл. Если он начнет поворачиваться в другую сторону, то мы пролетим место хранения книги, «Возвращаемся и уточняем. Так и найдем». «Милая моя, да ты просто умница!» Распылся в довольной улыбке Кисав. «Мне и в голову такое не пришло, а ты придумала!» Он все-таки назвал меня милой. Мысленно обрадовалась девушка, но внешне своей радости никак не показала. «Вот значит, что он ценит больше всего. Нестандартность мышления!» Немного отдохнув, Кисав решительно принялся за дело. Нашел немного сухого дерева и камень, который превратил в коробочку. Для черного кристалла и кусок стекла. Поместил кристалл туда, закрыл стеклом и запоял. После чего довольно долго думал, как закрепить получившееся устройство, чтобы оно не мешало Кайре лететь. Не сразу удалось разобрать систему силовых креплений, которые не позволяли коробке упасть и одновременно дадут возможность смотреть на кристалл чтобы не пропустить момент, когда он начнет поворачиваться в другую сторону. Когда поисковое устройство было укреплено на груди Кайры, в которую превратился молодой чародей, Сила внимательно осмотрела силовые крепления чародейским взором. Кое-что пришлось переделать, но ничего страшного. Коробочка держалась вполне себе крепко. Девушка тоже стала птицей, и они взлетели. Затем двинулись по направлению указанному черным кристаллом Тетраса. Лес внизу не вызывал ни малейшего желания в нем оказаться. От него веяло запаха разложения, смерти и гнилия. Но при этом он жил какой-то своей искаженной, неправильной жизнью. Чтобы заглядывать в коробочку, Кейсаву приходилось изгибать шею. Птичьи глаза расположены совсем иначе, чем человеческие. Но кристалл все так же указывал влево. Сейла смотрела на лес с отвращением. «Жуть какая-то!» Но понимала, что спускаться в него все равно придется. Без книг Тетраса грахву не одолеть. И это сейчас. А что будет после того, как вырастут и войдут в силу его новые ученики из замка Дерга? Ничего хорошего. В какой-то момент Кейсав заметил, что кристалл начал разворачиваться вправо и повернул туда сам. Некоторое время ничего не менялось. А затем он вдруг увидел странный овраг, в котором ничего не росло. Наоборот, черные деревья словно стремились отодвинуться от него подальше. Мало того, там вился туман, причем странного, какого-то сизо-багрового цвета. От одного вида этого тумана подташнивало. Сделав несколько кругов над врагом, молодой чародей понял, что именно там находится Великая Книга. Раз так, придется спускаться. Он махнул крылом в встревоженной сейле и спикировал к земле.